Глава двадцать первая Все разговоры Хамнера о ломящихся от язв в подносах были в известном смысле только оборотом речи. Гномы не могли или не хотели ни есть еду, которой могли касаться орки, ни использовать огромные кухни, пока те не будут должным образом очищены. Поэтому пришлось удовольствоваться пищей, привезенной армией горрелы из Роденхеймского замка. К счастью, Хамнер и Горрил предвидели подобную ситуацию и до отказа забили фургон и обоза едой, но все равно ее было немного. А вот пива оказалось предостаточно. Гномы, к своему удивлению, обнаружили две нетронутых кладовых с полными бочками. Это в очередной раз доказало, что они имели дело с необычными орками. Тосты звучали один за другим. Пили за Хамнера, за Торгега, за Уцелевших, за Готрека, и из вежливости даже за Феликса. Уцелевшие гномы из клана алмазных кузнецов собрались с силами и пришли на пир. Они сидели среди всеобщего разгула тихо, потягивая пиво, что-то жуя и еле заметно улыбаясь при каждом тосте. Казалось, что среди всеобщего веселья они чувствуют себя не в своей тарелке. Хамнер сидел между Таном Кирхозом и своим старым другом-инженером Бирри Биррисоном Во главе самого длинного стола и старался в них разознать, что произошло с момента появления орков. Как бы ни выглядел Беррисон раньше, теперь он казался скелетом в очках с клокастой седой бородой на впалых щеках. "Навидишь ли, Бери?" сказал Хаммер инженеру, дрожащей рукой машинально отправляющему в рот кусок ветчины с вилки. "Гватрок сказал, что проход, ведущий из Ангара для геликоптеров, полон хитроумных ловушек. Таких словно их расставили сами гномы. Там погибнет твой старый знакомый Матрак и ещё двое. Ты точно знаешь, что наши не помогали их ставить. Может, какого-нибудь твоего помощника поймали, и он сдался под пыткой? У тебя никто не пропадал? Бери, не поднимая глаз, покачал головой. Помощников не пропадало во всяком случае из тех, кто не умер. Не в наших залах. Сказал Бирри, замолчал и нахмурился. "Вчерашним я видел сон, что ставлю новые ловушки в том проходе", задумчиво проговорил он. "Сон?" спросил Хамн, разумлённо уставившись на него. "Что за сон?" Бирри помолчал, пожал плечами и ответил: "Сон. Обычный сон". Он больше не пожелал возвращаться к этой теме. Хамнер вздохнул, покачал головой и налил себе ещё кружку пива. Он наклонился к Готроку и прошептал ему на ухо: "Они ещё слишком утомлены после всех лишений. Подожду, когда они отдохнут. Они не просто устали". Проворчал Готрок, глядя на безучастно уставшегося в пространстве и будто бы совсем забывшего о еде Бирри. "С ними что-то не так. Гномы сделаны из более крепкого материала". Даже гном может ослабеть, если будет голодать 20 дней, возразил Хамнер. Готрек ничего не сказал, но что-то проворчал, подозрительно глядя на Бирри, и осушил ещё одну кружку пива. Вскоре уцелевшие гномы из клана Алмазных кузнецов стали засыпать на ходу от непривычного количества еды и пива. Извиняясь, они уходили к себе, а спасители каждый раз пили за их здоровье. Когда последний спасённый удалился, оставшиеся гномы снова оживились и принялись напеваться. Глядя на чокающихся Готрика и Хамнера, Феликс удивился, что почётные гости пира нагоняли на всех такую тоску. Уцелевшие казались настолько жалкими и несчастными, что победоносная армия в их присутствии смутилась и притихла. Гномы горрела говорили негромко, учтиво и старались привлечь собратьев из клана алмазных кузнецов к участию в общих беседах. Теперь же, когда спасённые ушли, тормоза исчезли вместе с ними. Зал сотрясался от громогласных песен, и за каждым столом пирующие увлечённо состязались на руках и не в меру похвалились. Феликс знал, чем всё закончится. Он видел это и раньше. У гномов было принято напиваться до потери сознания после каждой крупной победы, а эта победа безусловно могла считаться крупной. Некоторые пьяные уже спали прямо на стульях, не выпуская из рук кружек с пивом. Спутники Хамнера напивались быстрее всех. За последние дни им много пришлось ходить, рубить камни, сражаться. Теперь они наконец смогли расслабиться и восставали должные своему нынешнему положению. Беседуя с Хамнером, Готрок уже говорил невнятно и во всю опирался на стол локтем. На арене Гален пировали с другими членами своих кланов возле длинного стола на возвышении и теперь крепко спали, оглашая зал громогласным храпом. Феликс тоже осел овель. Его глаза постепенно закрывались, и наконец он заснул, сидя на стуле. Внезапно он пробудился. Сидя за столом, Феликс тупо заморгал. Количество выпитого пива так подкосило его, что сначала он вообще не понимал, где находится. Потом он всё вспомнил. Пиршественный зал. Было темно. Только в огромном камине тлели раскалённые угли, а лампы и свечи светили кое-как и чадили. Но что же его разбудило? Никто не двигался. Вокруг мирно спали гномы, уронившие бородатые лица в лужи пива и тарелки с супом и подливкой. Странное чувство ужаса появилось в его сердце, и на мгновение Феликс испугался, что повторяется кошмар, который он видел в шахтах, что он в любой момент снова начнёт колоть Готрака, Хамнера и остальных спящих. Нет, он не чувствовал позыва к убийству, только страх. Потом Феликс услышал доносящееся из кухни вопль. Он-то его и разбудил. Гномы вокруг заворочились во сне и забормотали. Феликс взглянул в сторону кухни. Ведущий туда коридор ярко освещали лампы. Там ничего не было, и всё же там что-то было, какая-то зыбкая тень. В дверях возникла толстая женщина-гном. Она взвыла и рухнула ничком между длинных столов. В её спине зияла страшная рана, из которой торчали позвонки хребта. Феликс грубо толкнул истребителя. Готрик тот даже не пошевелился. Гномы в зале стали просыпаться. Они сердито бормотали и ругались в темноте. "В чём дело? Кто орал?" "О, моя голова! Прекратите шуметь!" Хамнер поднял голову, что-то неразборчиво проворчал и опять уткнулся в стол. Из кухонной двери стали возникать новые тени. Эти большие чёрные силуэты передвигались по полу в сопровождении странного скрежета. Сидевший у двери гном вскочил, шатаясь и попятился, показывая пальцем. "Орки! Орки!" извиляющимся языком заорал он. "Что они снёс?" промычал другой гном, сидевший дальше от дверей. "Не глупи! Орки перебиты!" Феликс заметил, что Нарин проснулся и потирает глаза. Галин на другом конце зала все еще спал. «Орки!» — пробормотал Хамнер, не твердо поднимаясь на стуле и открыл глаза. «Где?» Но тут Хамнер резко наклонился в сторону, перегнулся через подлокотник и его вырвало. «Го, трек!» — снова заорал Феликс, толкая истребителя. Тени, не отбрасывавшие их существа, прокрались в зал. Гномы ещё наполовину спали и отнюдь не протрезвели, когда из кухонной двери появилось десяток орков с тесаками и топорами. У первого была отрублена лапа, у второго из груди торчали три арбалетные стрелы, третий полз по полу на руках, отрубленные ноги он волочил за собой. Головы зеленокожих были наклонены под неестественными углами, они смотрели перед собой пустыми глазницами и двигались неестественно медленно. Распахнулась боковая дверь, и из нее полезли такие же твари. Из-за стола у двери, шатаясь, поднялся гном и встал на пути у приближающихся орков. «Гримнер!» — показывая пальцем, воскликнул он. «Да они же!» Первый орк размахнулся топором так, словно хотел его метнуть, и пьяный гном упал с макушкой, срезанной, как у сваренного вкрутую, яйца. По всему залу гномы заревели и стали нашаривать оружие, двигаясь в пьяном угаре так же неуклюже, как и орки, появляющиеся из главной арки зала медленным потоком коряво дёргающихся монстров. Их было так много, что двери не справлялись. Хамнер с трудом выпрямился, вытирая губы и осматриваясь. Что? Что такое? Я что, сплю? Это не сон, принц, прокричал Феликс. Готрек, проснись! Готрек с трудом поднял голову. Его борода была вся в крошках. Что? пробормотал он. Кто здесь? Но все орки мертвы, недоуменно пробормотал рядом с Хамнером Горрил. Как же они могут? Орки! прорычал Готрек, нахмурился и рыгнул. Где? Где они? Хамнер вскочил на ноги и опрокинув с грохотом упавший стул, качаясь, запрыгнул на стол. «К бою!» — заорал он. «Становись в строй, братья! Командиры, собирайте бойцов! Скорее!» Его голос потонул в хоре нестройных криков, наполнивших зал. Готрек вскочил и чуть снова не рухнул. «Какие орки!» — рявкнул он. «Зажгите факел! Я ничего не вижу!» На наступающих бросился длиннобородый. Он вонзил топор в грудную клетку надвигавшегося на него орка. От сильного удара зеленокожий пошатнулся, но больше никак не отреагировал. Он поднял палицу и обрушил её на голову старого гнома, при этом топор всё ещё торчал у него между рёбер. Остальные гномы заорали и бросились на врагов, рубя их в пьяной ярости. Зелёные лапы разлетались в стороны, ломались кости, но орки не останавливались. С отрубленными руками, с волочащимися позади кишками, с грудными клетками, вскрытыми топорами и проломленными молотами они продолжали наступать. Они судорожно размахивали оружием, отрубленные конечности замедляли их, но они продолжали ползти вперед, хватая и кусая гномов за ноги. Гномы падали с проломленными головами, рассеченными ребрами, отрубленными руками и вспоротыми животами. По всему залу они сражались по одному или по двое, а орки со всех сторон теснили их к центру. Некоторых убили ещё во сне. Феликс увидел, как Нарен перерубил одному орку локоть и увернулся от удара, который тот хотел нанести отрубленной рукой. На другой стороне зала Гален пятился от зеленокожего с четырьмя пулевыми отверстиями в шее и груди. "Страйтесь, страйтесь!" вопил Хаммер. "Страйтесь, или нас сомнут!" Заждите свет, ревел Готрек. Я не могу найти свой топор. Взглянув на истребителя Феликс сказал ему: Готрек, у тебя повязка не на том глазу. "Что это дурацкая шутка?" зарычал Готрек, ощупывая лицо. Он передвинул повязку на отсутствующий глаз и удивлённо заморгал здоровым, оглядывая царящий в зале беспорядок. "Ейцы Гримнира", выдохнул он. "Что это ещё за чертовщина?" "Горк, устало пояснил Готрик. Они восстали из мёртвых. Безумие!" воскликнул Горрил. "Их никак не остановить, они же неубиваемые. Это мы сейчас посмотрим", пробормотал Готрик, вытаскивая топор из-под стола. Хамнер достал помятый боевой рог Карахирна и протрубил в него, привлекая внимание гномов. Рог потерял свой чистый голос. Теперь он ревел, как деревенский осёл, только громче. Гномы обернулись на его зов. "Становитесь в строй!" орал Хамнер. "Командиры, формируйте отряды. Таны, собирайте своих. Стройтесь и встречайте их грудью!" Звуки рога и раздавшиеся команды произвели на гномов почти волшебное действие. Хамнер, Готрик, Феликс и Горрил соскочили с возвышения и побежали по залу туда, где орков было больше всего. а отдельные отряды и целые кланы стали строиться в большое каре в центре зала. Из перевернутых столов возникали баррикады, которые служили и для защиты, и для нападения. Хамнер, Готрек и остальные присоединились к клановым собратьям Горрила и бросились в бой. Феликс оказался рядом с Галлиным. Тот еще не до конца протрезвел и ругался, как целый корабль матросов. Вскоре к ним присоединился Нарин. Ширез один глаз у него шёл порез, на костяшках пальцев виднелась рваная рана. Гномы всё ещё не очень уверенно держались на ногах, но безостановочно били пустоглазых орков. Только этого было мало. Хотя гномы и выстроились в караре, стремительной и ловкой, почти машинально, они всё ещё были слишком пьяными и усталыми, чтобы успешно противостоять противнику, неубиваемому и не ощущающему боли. Команды Хамнера замедлили окончательное поражение, но не предотвратили его. Ни один орк еще не упал, а гномы гибли пачками. Готрак перерубил орку колени, но тот заковылял на обрубках. Истребитель выругался и отскочил. — Мы должны отступить! — заявил Хамнер, безуспешно пытаясь зарубить безглазого орка, и добавил с плохо скрываемой дрожью в голосе. — Нам не устоять здесь! — Куда же нам отступать? — спросил Горелл. Месть, вели мёртвых орков по всей твердыне. Если они все-таки отходить некуда, можно отступить из твердыни, предложил Галин. Нет, отрезал Хамнер. Этого я делать не буду. Не после всего через что мы прошли, чтобы её отвоевать. И что же дальше? спросил Нарин. В залы клана алмазных кузнецов, сказал наконец Хамнер. Их дверь ещё цела. Мы отступим туда, закроемся, придём в себя и выработаем план. "Что ж", сказал Горрил. "Неплохо". Хамнир отступил назад и снова протрубил в рог. "Надступаем!" выкрикнул он. "Передайте всем, уходим в залы клана Алмазных Кузнецов, следуем через кухню и вверх по лестнице". Гном и отряды в образцовом порядке стали пробиваться сквозь шетающих всё орков к главному столу и к двери в кухню за ним. Готрок двинулся было за Хамниром, но безногий орк схватил его за лодыжку. Истребитель споткнулся и чуть не упал. «Ах ты, гад!» — вскричал он и пнул Орка сапогом в морду. «Сдохни!» Орк принял удар и попытался вцепиться клыками в колено Готрека, который выругался и обезглавил врага. Тот упал на пол и, наконец, затих. «Остановился!» — сказал Готрек, ошеломленно глядя на труп. «Берегись!» — крикнул Феликс и дернул Готрека назад. Орочий топор пролетел в дюйме от шеи истребителя. Готрок вырвался из рук Феликса и обезглавил этого орка, рухнувшего как пустой мешок. "Ну вот, Горнисон, рассмеялся не совсем трезвый Хаммер. Ты нашёл, как их надо убивать? Как их надо убивать?" процидил сквозь зубы Готрок. Я знал с самого начала. "Голова!" выкрикнул Хаммер, обращаясь к гномам в строю. "Натробите голову, и тело умрёт. Передайте всем!" "Принц, возбуждённо проговорил Горриль. Отмените отступление, мы сможем их тут перебить. Нет, возразил Хамнер. Мы слишком устали и ещё не протрезвели. Нас самих могут перебить. Сначала надо отдохнуть и прийти в себя." Отступление стало сущим кошмаром. Даже знаю теперь, как справиться с орками, всё равно их было трудно убивать. На каждом перекрёстке коридоров и у каждой двери на фланге набрасывались всё новые и новые твари, выныривающие из темноты с яро зелёным потоком. Наконец, окружённые со всех сторон гномы добрались до могучих дверей зала в клана алмазных кузнецов. Хамнер постучал в дверь обухом топора, и снова потянулось томительное ожидание. Тем временем гномы из последних сил отбивались от наседающих орков, проклятий на их головы. проговорил Горрил после 5 минут ожидания. "Да где же они?" "Без сомнения, они крепко спят", сказал Хамнер. "Наконец-то сытые и свободные от страха". Хамнер снова постучал в дверь. Наконец ему ответили, и двери медленно отворились. Хамнер позвал гномов, и все их отряды один за другим в полном порядке вошли внутрь. Снаружи остались только Хамнер, Феликс, Готрек и Горрил со своими гномами, которые отбивались от плотной стены орков с пустыми, не моргающими глазами. "Назад! Все вместе!" выкрикнул Хамнер. "Двери, закрывайте двери!" Они начали закрываться, и гномы, сохраняя строй, быстро шагнули назад. Орки бросились было следом, но тяжёлые створки неумолимо давили их, перемалывая как фарш. Готрак, Феликс гном и гномы Горрелы быстро потрубали головы успевшим пробраться внутрь врагам. Двери плотно сомкнулись, шум стих. Хамнер прислонился к стене, переводя дух, а потом с трудом выпрямился и повернулся к рядам гномов, стоящим в сумраке коридора на изготовку. Это было всё, что осталось от тех, кто какие-то 3 недели назад откликнулся на призыв Хамнера помочь освободить Каракхирн. Теперь их стало гораздо меньше. Сражения с живыми и неживыми орками оставили от них меньше половины. Вы хорошо сражались, родичи, с трудом переводят дух, заявил Хамнер. Теперь давайте воспользуемся гостеприимством спасённых собратьев. Прежде чем снова драться, нам надо как следует отдохнуть. Гномы расступились, повернулись и пошли вслед за Хамнером, Горрилом, Феликсом и Готроком по коридору в главный зал клана. Гален и Нарин тоже были тут, потому что они уже привыкли держаться возле Хамнера. Войдя в большой главный зал, Феликс осмотрелся. Кирха, Збирри, Ферга и остальные уцелевшие стояли в центре зала и смотрели на прибывших. Все, даже женщины, были вооружены хотя бы каминными щипцами, скалками и швабрами. Поражённый этим зрелищем, Хамнер расправил плечи и поклонился. "Это очень смело, родичи", проговорил он. Идти нам на помощь, когда вы сами крайне истощены. К счастью, в этом нет необходимости. Сейчас нам ничто не угрожает. Мы поспим, отдохнём и расправимся с напастью. Уцелевшие гномы ничего не сказали и не тронулись с места. Они стояли и не моргая смотрели. Кьерхас с сомнением в голосе спросил Хаммер: "Бери, вы в порядке? Мы можем здесь передохнуть?" Тирхо поднял арбалет, пляшущий в его немощных руках, с трудом прицелился и выстрелил. Стрела попала Хамниру в голень. Вы угрожаете спящему, заявил Бири. Вы должны умирять.